Глава шестнадцатая. Чёрная дыра. Кто-то касается моего плеча. Я испуганно вскрикиваю и оборачиваюсь. Рядом стоит Мэри. Я вернулась в Фэрфакс. Я всё ещё сижу на улице. Снежинки цепляются за мои волосы, мои руки превратились в сосульки. Остатки воспоминания всё ещё рядом. Если закрыть глаза и хорошенько сосредоточиться, то я услышу отдалённое эхо фейерверков и восторженные возгласы, двенадцатилетней девочке. «Не хочешь вернуться?» спрашивает Мэри. Я встаю на неверных ногах. Сколько я просидела на улице? Около часа. Как будто о чем-то задумалась. Она понятия не имеет. Мы идем в столовую. Все убрано, лишь несколько пациентов, и все спокойно едят. Как будто Эмбер даже не закатывала истерику. Мы возвращаемся в мою комнату. Я все еще пребываю в оцепенении. Флуоресцентные лампы над нами придают моей коже нездоровый желтый оттенок. Я вхожу в свою комнату. Свет уже включен. Я застываю на месте и оглядываюсь по сторонам. Я только что вернулась из воспоминания. Такого невинного, такого прекрасного. Моя жизнь в Фейерфаксе — полная противоположность. Я не хочу быть здесь. Я выполняю свой рутинный вечерний ритуал. Иду в ванную, вымыть лицо, переодеться. Когда я готова, Мэри уже в моей комнате с лекарством в одной руке и стаканчиком воды в другой. Правда, сегодня вечером я выполняю все эти действия тупо, на автомате. Мысли по-прежнему заняты Лахланом и двенадцатилетней Наоми. «Постарайся уснуть», — настаивает Мэри. Она выключает свет и закрывает за собой дверь. В следующую секунду я вижу в углу отца Ланы. Он кипит от ярости. Он присел, готовый в любой момент наброситься на меня. Моё сердце замирает, но я не реагирую. Лекарство делает своё дело. Я спокойно, как танк. А вот визит Лахлана заслонил собой всё остальное. И он, отец Ланы, это знает. Его голос становится громче. В иную ночь он бы меня напугал. Но не сейчас. Сейчас он плывёт мимо меня, и все его злобные слова начинают стихать, пока не превращаются в далёкое эхо. Моя голова словно тонет в подушке. Я погружаюсь всё глубже. Вскоре я буквально вдавлена в матрас. Я, как в свободном падении, проваливаюсь сквозь пол и замёрзшую землю. Я продолжаю двигаться, наблюдая, как годы моей жизни проносятся передо мной. Мне нужно ещё одно воспоминание. Возможно, я жадная и прошу слишком многого, но мне хочется снова увидеть Лахлана. Моё тело перестаёт двигаться, я закрываю глаза и мечтаю.